Глава 60 Роза. Я не видела Луку с тех самых пор, как наш самолёт приземлился в Нью-Йорке. Он сказал, что у него есть план, и скоро мы с ним уедем. Эта надежда помогает мне пережить оставшееся время рядом с Данте. «Роза, тащи сюда свою задницу!» У меня по спине бегут мурашки от его итальянского акцента. Я слезаю с кровати и направляюсь в гостиную. «Что случилось?» — спрашиваю я, вращая кольцо на пальце. Он выходит из кухни. Его левый глаз опух, и под ним красуется фиолетовый синяк. «Данта!» — со страхом произношу я. Он с ухмылкой приближается, пока его нос не касается моей щеки, и я замираю. От него воняет скотчем. Когда я чувствую запах алкоголя, то хочу задержать дыхание. «Да ты не переживай!» Думаешь, я собираюсь доедать объедки Луки? Ты грёбаная потоскуха. Злобно шепчет он, и моё сердце замирает. Он знает. Нечего сказать в своё оправдание, продолжает он, отступая в сторону и поглядывая на часы. Итак, буквально через секунду у меня звенит в ушах, что он сейчас сделает? Данта хитро подмигивает, когда звонит его телефон. Он даже не приветствует собеседника. «Она у тебя!» «Весь мир рушится. Ева!» Кивнув, он сбрасывает вызов. «Это всё из-за тебя!» «Что ты наделал?» — кричу я и бросаюсь на него, стуча по его твёрдой груди кулаками. Он хватает и так крепко сжимает мои руки, что вот-вот сломает их. «Она пока побудет у меня. Сначала выйдешь за меня, а потом, возможно, я её отпущу. Если ты снова побежишь к Луке, я сначала убью её, а потом и его». «Наверное, даже сниму для тебя видео. Теперь никто тебя не спасёт. Может, мне и не удалось убить твоего отца, но я думаю, эта месть намного слаще». Облизнув губы, Данта толкает меня, и я отлетаю спиной в стену. Со страхом наблюдаю, как он плюхается на диван, закидывает ноги на журнальный столик и включает телевизор. Я на цыпочках возвращаюсь в свою комнату. По щекам ручьём текут слёзы. В голове крутятся его слова. «На твоём месте я бы не думал писать Луке. Если скажешь ему хоть одно слово, я сделаю звонок. Не испытывай моё терпение». Час назад Данта лёг спать, поэтому у меня появилась возможность осуществить свой план. Я хочу узнать, кто ему звонил. Надо найти Еву, пока не стало слишком поздно. Вряд ли он думает, что я буду сопротивляться по-настоящему». На цыпочках вскальзываю из своей комнаты, нигде не включая свет, и останавливаюсь под его дверью. Прижав ухо к гладкой поверхности, я прислушиваюсь к каждому шороху. Убедившись, что он крепко спит, осторожно захожу внутрь. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Я думаю, ты сможешь, Роза, ради Евы и Луки. В комнате темно, поэтому я иду вдоль стены к тому месту, где стоит его прикроватная тумбочка. Продвигаюсь вперёд, ощупывая ногой деревянный плинтус. Задержав дыхание, я аккуратно шарю руками по поверхности тумбочки, пытаясь отыскать что-то похожее на телефон. Мои пальцы натыкаются на гладкий экран, и сначала я зажимаю кнопку уменьшения громкости, а затем отключаю телефон от зарядки и моментально прижимаю его к груди, чтобы яркий свет от экрана не разбудил данта. Вернувшись в свою комнату, я ввожу код разблокировки, который подсмотрела во время нашей поездки в Италию. 1-1-1-4-5-9. Нет, 1-1-1-7-5-9. Телефон оживает, и я выдыхаю. Дрожащими руками я открываю журнал вызовов. Тут есть Лука и Фрэнки. Последние два звонка от М. Кто, чёрт возьми, этот М? Время звонков 20.30 и 21.30. Первый звонок, вероятно, тот самый. Я перехожу к списку сообщений, открывая сразу те, что помечены буквой «М». «Д». «Свяжи ее, я буду следить за Розой. План все еще в силе». «М». «Отлично сработано, Д. Теперь уже скоро. Они будут страдать, даже не сомневайся». «Что все это значит? Я ничего не сделала, данта Если кто-то и должен страдать, так это он». Достав свой телефон, копирую контактные данные «М». Перед тем, как закончить с телефоном данта я захожу в приложениях с картами. Есть один свежий поиск, адрес в квартале отсюда. Я фотографирую экран своим телефоном, а затем блокирую телефон жениха. Всё это время он спит. Поставив телефон обратно на зарядку, включаю звук и выскальзываю из комнаты. У меня голова идёт кругом. «Мне нужен лука. Сама я не справлюсь». Может, если я всё расскажу, лукас с Фрэнки смогут помочь и найдут Еву? Нет, это значит начать войну, подставить всех под удар, но и это не гарантирует, что они найдут мою сестру. Я вскакиваю с кровати, хватаю свою дорожную сумку и закидываю в неё вещи из шкафа. Порывшись в ящике стола, нахожу свой паспорт и секретный телефон». Внезапно дверь распахивается, я оборачиваюсь, на пороге стоит данта скрестив руки на груди и смотрит на меня. Телефон с грохотом падает на пол. «И куда это ты собралась?» Раздается голос с итальянским акцентом, и меня начинает тошнить. «Я не знаю, что сказать, меня парализовало от страха». Он протягивает руку. «Давай сюда этот чертов телефон, тебе совсем нельзя доверять, да?» Я качаю головой. «Это моя единственная ниточка к спасению». «Роза!» — кричит он, бросаясь на меня. Данта сгробастывает меня в охапку, откидывает на край кровати, с которого я падаю на пол. «Ты выйдешь из комнаты только на нашу свадьбу. Одно неверное движение — его умрет!» — злобно говорит он, а затем поднимает телефон и, пнув мою сумку, уходит. Я содрогаюсь, когда он с грохотом закрывает за собой дверь и даю волю слезам, свернувшись в клубок. Теперь я все потеряла».